Глава вторая. Долги Данак, наместник юго-западной провинции Великой Империи Крови, сидел, откинувшись на спинку походного кресла и улыбался. Наконец-то бесконечно долгая осада пограничной крепости подходила к концу. Данак терпеть не мог эти места. Скалистые без единого живого стебелька горы Дроу напоминали ему. Иридиумные рудники, на которых вампиру пришлось провести несколько десятков лет, когда он был на сотню лет моложе. А вместе с ними и ту, кто впервые за долгие годы растревожил его сердце, заставив снова научиться чувствовать. Донак качнул головой, отгоняя несвоевременные воспоминания и сосредоточил взгляд на каменистой долине. С той точки, где разбила лагерь командование армии Бладрейха, был отлично виден фейерверк, который запускали воины Империи в честь победы. Алые пурпурные цветы фигурных молний взлетали в небо, окрашивая отблесками черные стены крепости кер Его крепости. Начиная с этого дня. Черные волосы вампира, заплетенные в свободную косу, слабо трепыхались на ветру, неподвластные зову стихии. темно синие глаза тускло мерцали в неверном свете молний. И вон светловолосая вампирша, много веков сопровождавшая его на поле боя и во время ночных биваков, стояла, облокотившись о спинку кресла Донага и потягивала из платинового кубка, украшенного рубинами, горячую красную жидкость. Ее алое платье открывало высокое бедро ставшая вожделенным для многих солдат. Впрочем, Донак сейчас и не думал на нее смотреть. Он слишком привык к кичливой роскоши империи, чтобы ее замечать. Донак стоял и думал о том, как случилось, что ему снова пришлось вернуться сюда. Вот уже почти восемь десятков лет минуло с тех пор, как он заключил с Милленией договор. Королева Дроу, Обещала, что он наведет порядок в королевстве. Она просила у него силу, но, как и случалось всегда, вампирская сила никому не принесла добра. Миления забыла об обещаниях, едва Донак переступил порог. А королевство подземных эльфов продолжило междуусобную грызню. Грызню, которая в конце концов привела их к желанию объявить давнему союзнику — Империи Бладрейх войну. Война в свою очередь привела Донага сюда. Возможно, Ламия права, думал Донаг, покручивая кубок в тонких длинных пальцах. Мне нельзя заводить семью. Те, кого я возвожу на пьедестал, слишком часто меня предают. Донаг стиснул зубы и мысленно отругал себя за то, что за девять сотен лет так и не нашел выхода из тупика. Ну так что и вон. Бросил он, не оборачиваясь. «Победа за мной?» «Не припомню, чтобы оспаривала твои способности как полководца». И вон хмыкнула и поводила кубком с ароматной жидкостью возле губ. «Я сказала, что ты не сможешь договориться о мире. И ты не смог». «С чего это вдруг? Армии дроу больше нет. Стоит мне ступить в город, как Миления снова начнет умолять меня о милости. Победа — это тоже мир». Ладно. сказала вампирша, сделанной грустью, и вздохнула. Это парит и выиграл. Когда я должна отдать долг? Донек милостиво махнул рукой. «Не сегодня. Сегодня мне хватит того, что я получу на поле боя. Крови будет предостаточно. Осталось присмотреть рабыню на эту ночь. Я плохо вижу в темноте. Там есть кто-нибудь достойный?» Ивон прищурилась, разглядывая долину, расстилавшуюся внизу. Среди трупов никто Донага определенно интересовать не мог. Выживших понемногу собирали и сводили в загон, расположившийся у подножия горы. «Стоит проследить за тем, чтобы никто не оказался съеден по дороге», отметила Ивон, но прерывать разговор ради такой мелочи не стала. Она пыталась рассмотреть, есть ли девушки среди пленных, Но намётанный взгляд отмечал по большей части красивых мужчин. «Просто среди воинов дроу женщин нет», — утешила себя она и вздохнула, озадаченно раздумывая, как бы тогда отдать долг. «Тебе хочется блондинку или брюнетку?» — спросила она. «С долей лунной крови», — заявил Донак, хотя прекрасно знал, что дроу и лунные никогда не роднятся между собой. «Значит, светлые волосы, как серебро», — заключила Ивон, хмыкнула. «Говорят, невестка Милении довольно мила. Волосы, как серебро, глаза, аметисты, нрав, как у королевы пауков. Как думаешь, Миления тебе ее отдаст?» «Вот уж чем я сыт по уши, так это королева Медроу», — фыркнул Донак. «Мне Милении хватило на столетие вперед. Найди мне...» Ну, не знаю, какую-нибудь колдунью, в их крови очаровательный аромат. Здесь есть несколько жриц, может быть, подойдут? У меня от них гастрит. Еще во время м -м, обмена силой молитвы читать начнет. Иван хмыкнула, но ответить не успела. Мальчишка-гонец ловко скользя мимо вооруженных охранников, стремительно, будто ночной хищник, Пробрался вдоль склона и упал на колено перед троном Донага, размахивая в воздухе белоснежным носовым платком. «Посланец?» — Донаг поднял бровь. Это было любопытно. «Посол Ее Величества Королевы Алаур Бренна Фаер, последний из дома Дхану!» — выкрикнул мальчишка. Донаг потянулся в кресле, устраиваясь поудобнее. «Королевы Аллаур?» Данаг чуть наклонился, вглядываясь в лицо посланца. «В кер из переворот?» Он усмехнулся, представив, как в панике бегущие с поля боя дроу штурмуют дворец собственных королев. «И что? Ваша Алаур говорит от имени всех эльфов или только от лица десятка соратников, желающих переметнуться на мою сторону?» Глаза мальчишки полыхнули яростью, немало удивив этим Данага. Преданность вообще была не слишком свойственна Дроу, и то, что мальчишка принял на свой счет пару слов, брошенных в адрес госпожи, не могло не удивлять. «Королева Миления мертва», — медленно сказал мальчишка. «Королева Алаур — единственная и законная наследница престола». Данак усмехнулся. «Интересно. Ну что ж, говори, посланец королевы». «Моя королева, наследница дома Дхану, просит встречи с тобой, наместник Данак. Она предлагает остановить бой и не губить солдат, пока идут переговоры». Данак по-прежнему улыбался. Откинулся на спинку кресла и, наконец, расхохотался в полный голос. «Перемирие?» — фыркнул он. «Перемирие? Да на что мне перемирие с жалкой наложницей сына настоящей королевы?» «Моя армия того и гляди стопчет вас в пыль». Глаза Дроу сверкали яростью, но ему явно нечего было сказать. Дан, рука Ивон, легла на плечо наместника, а голос прозвучал предупреждающе, будто она желала предотвратить какую-то ошибку. Донак обернулся на спутницу и увидел парящий в воздухе шар, показывающий скалистую площадку, видимо, по другую сторону долины. Внутри шара Стояли четверо в темно-синих плащах элиты Дроу, трое на коленях, четвертое в полный рост. Сложив руки, она уверенно глядела на долину, распростертую у ног. Шар показывал дальний план, но даже с такого расстояния Данак не мог не разглядеть этот твердый взгляд сиреневых, словно лучи звезд глаз, смотревший сквозь него. Ивон взмахнула рукой в воздухе, приближая изображение. Теперь Донак мог в деталях рассмотреть, как топорщатся складки плаща из паучьего шелка вокруг статной шеи аристократки. Тонкие губы сжимались в узкую линию, как бывает у людей, привыкших за все отвечать в одиночку. Высокие скулы серебрил свет луны, и в тусклом матовом мареве кожа Дро казалась не такой темной, как часто бывает у этой расы, лишь отливала тем же жидким серебром. Изгиб гордого носа выглядел благородным и твёрдым. Пойдёт, Данак усмехнулся. Считай, что на сегодня ты откупилась, и он. Донак обернулся к посланцу и изрядно повеселевшим голосом бросил в пустоту. « Прекратить атаку. враг желает говорить о мире. А ты Он слегка нагнулся и провел ногтем по скуле, все еще стоявшего на коленях мальчишки. веди сюда свою госпожу». Ящер с характерным звуком поскреб когтистой лапой по каменистой насыпи и, повинуясь команде наездницы, остановился. Несколько минут Алаур, полным ненависти взглядом смотрела на двоих предателей, осмелившихся нарушить вековой договор о мире и погубить ее королевство. Вейл, единственный, кому разрешили сопровождать королеву, давно спешился, и с некоторым недовольством косился на повелительницу. А та все еще продолжала пялиться на Донага, обвиняя взглядом во всех известных ей грехах. Донаг сидел в кресле, широко расставив ноги, и демонстративно потягивал что-то красное из драгоценного кубка. Взгляд его был устремлен прямо в глаза Алаур, И был он, в отличие от взгляда новоявленной королевы, скорее любопытным. Вблизи Алаур казалось гораздо моложе, чем в магической сфере. Фиалковые глаза светились очаровательным презрением, которое так любил переламывать в своих жертвах Донак с некоторых пор. Теперь, когда плащ трепетал за спиной юной правительницы, Донак получил возможность по достоинству оценить ее стройный стан в походном кожаном доспехе, небольшую грудь и изящество рук, лежащих поверх поводьев. «Что заставило тебя, наместник, отправиться так далеко на север от своих владений?» Прервала тишину Алаур. В голосе ее почти не было усмешки, и со стороны могло показаться, что она ведет светскую беседу на приеме у кого-то из аристократов, а не обговаривает условия капитуляции. Данак усмехнулся. «Девчонка, именовавшая себя королевой», Нравилось ему так, что хотелось ее укусить. «Со мной не разговаривают, сидя?» Бросил Донак, делая вид, что не услышал вопроса. «Со мной тоже», — Алаур наградил его высокомерным взглядом, и с минуту они пялились друг на друга, ожидая, кто сдастся первым. Затем Донак расхохотался. «Любопытное заявление, моя дорогая», — сказал он. Но это ты приехала меня просить. И ты будешь делать все по правилам моего двора». Алаур крепче сцепила пальцы на сбрую ящера и бросила короткий взгляд на Вейла. Тот развел руками. Он явно был согласен с Донагом. Но Алаур считала иначе. «Маленькая уступка врагу станет поводом говорить о ее слабости». И крепче стиснув поводья, она ответила. Если бы я приехала просить, то так бы и было. Но я приехала как предводительница народа, который никогда не сдавался врагу. Ты встал лагерем у стен моего города, разорил окрестности, но тебе никогда не пересечь рва и не войти внутрь». Данак покрутил в пальцах кубок и сделал глоток. Упорство проигравшей его забавляло. «Посмотрим». сказал древний почти мягко и продолжил изучать благородные черты эльфийки, восседавшей на своем ящере в паре ярдов от него. Разговор его не напрягал. Напротив, Донак получал удовольствие от одного только рассматривания этого любопытного создания. Теперь ему показалось, что Алаур не чистокровная дроу. Именно этим мог объясняться серебристый оттенок кожи вместо почти черного – присущего истинным аристократам, или, как минимум, ее предки долгое время обитали на поверхности, что было весьма странно для эльфов тьмы, веками занятых только междоусобной войной и сварами за власть внутри своих владений. Миления сумела объединить почти все кланы под одной рукой и удерживала их в узде более сотни лет. В этом состояла ее безусловная ценность — А эта девчонка, как бы соблазнительно она ни была, Донак сомневался, что она сможет говорить от имени всего народа дроу. Теперь после смерти настоящей королевы резня среди элиты великих домов начнется с новой силой, и только правитель или правительница недюжинных способностей сумеет удержать поводья этой взбесившейся кобылы. Данак, против своей воли, остановил взгляд на плотно сжатых на шее ящера пальцах Алаур. Костяшки побелели, но только это, пожалуй, и выдавало крайнее напряжение высокородной гости. А может, и сумеет, Мелькнула у Данага в голове, но додумать мысль он не успел. Рука Ивон осторожно встряхнула плечо наместника, И Данак понял, что пропустил значительную часть великосветской болтовни, которую приготовила для него Алаур. «Поэтому мне кажется уместным для вас обозначить свои требования», — закончила королева, все еще буравившая древнего вампира взглядом своих фиалковых глаз. «Иначе наше общение зайдет в тупик». Данак усмехнулся и, поудобнее устроившись в кресле, бросил косой взгляд на Ивон. «Она хочет знать наши требования, Вен. Как думаешь, она обидится, если узнает, зачем мы пришли?» Ивон улыбнулась, включаясь в игру. «Полагаю, мой друг, она придет в ярость?» Ивон сделала паузу. «Впрочем, ее народ так непредсказуем. Быть может, она даже обрадуется такой возможности?» Данак усмехнулся. «По-моему, она должна обрадоваться, ведь мы даем ей шанс спасти Дроу от полного уничтожения». «Кто знает, наместник, эти юные самодержцы бывают так вспыльчивы. Не люблю вести переговоры с теми, кому не стукнуло и сотни. Скажите, миледи, вам уже есть сто? Или хотя бы девяносто? Мы сделаем скидку в десяток лет?» Данак искренне наслаждался тем, как темнеют щеки противницы. А Лаур явно была на пределе, но, к удивлению, Данага так и не сорвалась. «Целоваться уже можно», — процедила юная королева совсем не по-королевски. О -о -о -о Данак широко улыбнулся, демонстрируя фальшивое благодушие. «Так это меняет дело, ведь за этим, собственно, мы и пришли». А Лаур замерла, пытаясь понять, о чем говорит враг, затем бросила быстрый взгляд на Вейла. Она начинала догадываться о смысле сказанного. Генерал старательно избегал необходимости смотреть на свою госпожу, что лишь усиливало подозрение последней. «Объяснитесь», — бросила она, впериваясь враждебным взглядом в лицо вампира. Донак широко улыбнулся и повел рукой, предлагая Ивон говорить за него. Ивон в этот миг походила на девчонку, которой подарили новую куклу. Ее тоже неимоверно забавляла вспыльчивая королева, которая, похоже, сама не знала, о чем пришла торговаться. «Очень просто», — проговорила она. «Мой любезный друг Донак много лет назад заключил сделку с покойной королевой. Он помог ей в междоусобной войне, поделившись силой высшего вампира, а та, в свою очередь, поклялась по первому требованию отдаться ему телом и душой, вернув таким образом долг силы. Это древний обряд, который очень любит практиковать каждый высший вампир, такой, как мой господин, наместник Данак. И вон бросила хищный взгляд на своего соратника и встретилась с любопытным взглядом синих глаз наместника. «Гладко стелешь», — будто бы говорил Данак, и двое из рода Носферату с трудом сдержали усмешку. Как вы понимаете, когда пришло время, Миления предпочла погибнуть, но не вернуть нам то, что наше по праву. Значит, ваш долг закрыт, бросила Алаур, едва удерживая на месте ящера, готового встать на дыбы. Не совсем так, Данак решил продолжить за компаньонку, потому как Миления, остерегаясь обмана, четко прописала в контракте, что долг выплатит правитель Объединенного Королевства Дроу. Она опасалась, что наш дар не поможет ей, и она окажется ни с чем, потому и говорила, что расплачиваться станет только в случае победы. Аллаур заметно побледнела. «Ты знал?» — бросила она своему генералу. Вейл упрямо прятал глаза и молчал. Юная королева посмотрела на него и изрекла витиеватое ругательство, вызвавшее очередную усмешку у высших. «Это долг чести, моя королева», произнес Донак, улыбаясь собственным словам. «Но у меня нет вашей силы», возразила Алаур, цепляясь за соломинку. Данак и Ивон, не глядя друг на друга, одновременно хищно усмехнулись. «Это, ваше величество, дело поправимое», сказал Ивон. «Подобные контракты заключаются для обоюдной выгоды. Ваши приближенные маги — наверняка смогут рассказать вам, как это работает. Одним словом, если силы милении нам не получить, то мы дадим вам ту же силу, а затем будем забирать ее обратно по частям, как крестьяне собирают урожай. Для вас это может вылиться в череду не слишком приятных встреч с моим повелителем, наместником Данагом. «Впрочем, эти встречи могут быть и приятными», тут же поправил подругу Данаг. «Все в вашей власти». Аллаур последовательно краснела и бледнела при каждом новом дополнении к уже сказанному. Сейчас она была невероятно рада, что не смогла взять с собой никого, кроме вейла, чей язык всегда был достаточно коротким. Если бы об условиях капитуляции узнал двор, она вряд ли вынесла бы позор. А вы не боитесь, выдавила Аллаур, проклиная собственную слабость, умереть до окончания выплаты? «Всей суммы». Данак усмехнулся. «Для вас это был бы весьма удобный выход. И зная этикет народа Дроу, мы посчитали просто неприличным не оговорить этот момент. В случае моей гибели остаток получит моя доверенная спутница, прелестная Ивон. Убить нас обоих вам вряд ли удастся, но если вдруг это случится, вы окажетесь обязаны самому императору». «Кстати», — Данак усмехнулся. Это делает вас лично заинтересованной в нашем выживании, потому что Алукарт- птица иного полета, и говорить с вами как с равной не будет. Алаур молчала, она смотрела на наместника взглядом приговоренный к смерти. Сейчас в железной хватке этих двух не знающих жалости существ было горло всего народа Дроу. И много ли значила ее личная и без того не слишком-то безупречная честь в масштабах такой сделки? «Вейл», — сказала она тихо, почти просительно, внезапно вспомнив о том, что генерал обещал не допустить такого исхода. «Наместник», — Вейл вышел вперед и легко поклонился. «Вы должны понимать, что говорите не с пастушкой из сожженной деревни». «Моя повелительница — гордая и знатная представительница элиты Дроу». «Вижу». Донак снова расслабился в кресле и сделал новый глоток крови из кубка. «Это меня и привлекает. Она известна по всему королевству как великолепная воительница и могущественная чародейка, чьи благородство и честность никто не посмеет подвергнуть сомнению. Иначе я бы с ней вообще не говорил». Она не может согласиться на столь унизительную сделку, и вы должны это понимать». На губах Донага заиграла хищная улыбка. Он стал похож на кобру, готовую в любой миг ринуться в атаку. А чем эта сделка вдруг стала унизительна для нее, когда пришла пора платить по счетам? Ведь миление она не казалась унизительной, когда та просила меня о помощи. Вейл запнулся, не находя слов для объяснения очевидного. «Вы говорите о том, что мне не интересно, бросил Данаг, но глаза его, тем не менее, горели любопытством. «Брак», — выдавил Вейл наконец. «Миления не могла обещать вам унизительное насилие над телом дроу королевской крови. Только брак». «Насилие?» Глаза Данага расширились. И вон, они, кажется, считают нас дикарями. И вон вежливо улыбнулась. Вряд ли наместнику Донагу будет интересно брать свое силой. Он любит страстных и открытых партнеров. Впрочем, — добавила она после паузы, — речь ведь не об удовольствии. Только от вас, Ваше Величество, — она снова повернулась к Алаур и издевательски поклонилась, — зависит, придется нам применять силу или нет. Но «Ну, постой, Вен, ведь они заговорили о браке. Я правильно вас понял, генерал?» Вейл побледнел. Руки Алаур стиснули поводья еще крепче. «Вейл», — процедил Алаур с угрозой, — «о чем ты сейчас говорил?» Оказавшийся в перекрестье трех испытующих взглядов, генерал армии Дроу сделал глубокий вдох и решил пойти в Абанк. «Верно, мои господа». Я говорил о браке, который оговаривался в контракте заключенном с Ее Величеством Миленией. Но поскольку наша королева уже состояла в браке один раз и не годится для нового замужества, то и сделку совершить мы не можем». Глаза Донага округлились, как будто ему сказали нечто крайне удивительное. «Не годится?» — спросил он, тщательно сдерживая улыбку. «А что с ней не так?» «Она не девственница? В этом есть свои плюсы?» Продолжая улыбаться, Донак наслаждался румянцем, выступившим на щеках королевы Дроу. «Лично мне идея очень нравится», — продолжил он. «Мы не только получим гарантии выполнения договора с ее стороны, но и обеспечим хоть какую-то сохранность едва объединившемуся королевству Дроу». потому что, прошу простить мне мое недоверие, вы, королева Лаур, не кажетесь мне надежным гарантом союза. Уверен, вы и сами понимаете, главы кланов немедленно восстанут, как только весть о гибели Милении разнесется по королевству, а империя, стоящая за вашей спиной, заметно укрепит вашу власть, чем будем довольны и мы, и вы. «Свои проблемы я решу сама», Процедила Алаур, явно стоявшая на грани неконтролируемого бешенства. «Страстная и гордая!» Не упустила возможности прокомментировать ее реплику Ивон. «Я бы тоже не отказалась от такого миньона». «Не беспокойся, Вен, Донак улыбнулся. «Ты получишь ее, когда она заколет меня во сне». Алаур снова выругалась сквозь зубы, отлично понимая, что не имеет никакой возможности заткнуть этих великосветских хамов, не сорвав переговоры. Да, что такое в самом деле, бросил Донак, внезапно почувствовав усталость, мы уговариваем вас, как будто девочку в таверне, как будто не вы пришли просить на Самире. Он махнул рукой, подзывая слугу, и отдал подскочившему молодому упырю свой кубок. Сам наместник встал и, неторопливо наслаждаясь каждой секундой напряжения, отразившегося на лице юной властительницы, подошел вплотную. Только теперь Алаур заметила, как статен ее визави. Гордая осанка выдавала высокое происхождение, в коем, впрочем, Алаур не сомневалась и раньше. Слишком искусен был Данак в пустом трёпе. Руки вампира, скрещенные на груди, Могли бы принадлежать музыканту или хирургу, а не солдату. Точёное лицо портили лишь смертельная бледность кожи на фоне ярко алых губ и какое-то отвратительное выражение избалованности и вседозволенности, свойственное, как правило, тем, кто всю свою жизнь проводил при дворе. И все же Алаур отметила, что если бы не обстоятельства – Знакомство с Донагом вполне могло бы доставить ей немало удовольствия. Он был изощренным соперником не только на поле боя, но и в словесной дуэли. Но здесь и сейчас повелитель армии захватчиков, разрушивших с таким трудом объединенное королевство, вызывал только ненависть. И условия сделки, которую он предлагал, вызывали лишь горький смех. Они были оскорбительны и абсурдны. И Алаур мечтала выплюнуть эти слова Донагу в лицо, но не хуже Вейла понимала, что каждое сказанное Данагом слово верно. Не донак должен уговаривать ее, а она, благородная принцесса крови, должна молить его о милости. Не донак должен просить ее принять силу высшего вампира, а она, и без того могущественная чародейка, должна упрашивать древнего согласиться на сделку. И именно ей, как никому, выгодна поддержка империи, держащей в кулаке половину подземного мира и большую часть поверхности. Все обстоятельства складывались бы в ее пользу, не будь для Алаур оскорблением сама идея признать себя супругой, если не сказать наложницей, даже такого могущественного существа, как Данак. Алаур могла представить себя в постели с кем-то из Дроу, служивших ей и зависевших от нее, но не с тем, кто имел над ней власть. И мысль пустить Донага в свою кровать не вызывала у нее отторжения, но мысль отдаться, покориться ему. Она заставляла зубы новоявленной королевы скрежетать от злости. «Хорошо», — выдохнула она, стараясь закончить фразу раньше, чем решимость изменит ей. где и как мы проведем церемонию».